Глава 70. Десять часов семь минут. Бэмби, это ты? Где ты, Бэмби? Кричала в телефон Лейли. Ей ответил далекий, чуть приглушенный голос. У меня мало времени, мама. Не могу говорить громко. Я в самолете. В самолете? Почему? Что еще за самолет? Я почти выбралась, мама. Мы скоро приземлимся в Рабате. Лейли вскрикнула, закусила губу. Рабат? Она не ослышалась? Стоявший рядом Рубен напряженно вслушивался в разговор, пытаясь понять, что происходит. «Это чудо, Бэмби! Беги, как только сядете! Беги со всех ног! К нам, в Олимп! Тиди в опасности! Ты должна... Послушай меня, мама, это ты в опасности! Ты!» Бэмби забыла об осторожности, и ее крик услышали все пассажиры. Через несколько секунд Лейли поняла главное. Дочь нашла красную тетрадь и опознала по фотографии Адиля Ири, ее соседа, Ги. «Я все знаю». Сухо оборвала она Бэмби. «Я уже все знаю. Но Адели здесь нет. Он...» «Не теряй времени. Ты должна успеть к Теди раньше». «Я не смогу, мама». Голос Бэмби сорвался. «Меня не выпустят. Задержат на таможне. Даже в зал не выпустят». Лейли пошатнулась, вцепилась в перила балкона. И Рубену на секунду показалось, что она сейчас упадет. «Объясни им. Скажи, пусть пошлют патрульную машину в квартал Апельсиновой рощи. Это в нескольких километрах от аэропорта». Мама, они даже слушать не станут. Я. Меня разыскивают за убийство. Меня заберут. Понадобятся часы, чтобы оправдаться. Девушка понизила голос до шепота. Наверное, мимо нее шла стюардесса или соседи выразили недовольство. И Лили воспользовалась тишиной в трубке, чтобы достать из кармана визитку. Последний козырь. Тогда свяжись с полицейским. Не с любым. Его зовут Жуло Используй последние минуты на свободе. Я сейчас пришлю тебе номер телефона и мейл. Расскажи ему все, что знаешь. «Почему мы должны ему доверять?» «У нас нет выбора, дорогая. Ничего другого не остается». Резкий удар помешал Бэмби задать очередной вопрос. Ее бросило вперед. Ремень безопасности впился в живот. Самолет сел. Связь прервалась. Стюардесса попросила всех оставаться на местах. Бэмби рывком расстегнула пряжку и снова поставила на колени ноутбук Яна Сигалена. Сигнал 4G был идеальным. Она вошла в почту в тот самый момент когда ее мать прислала адрес сыщика. Девушка дрожащими пальцами набрала juloflor@gmail.com, прикрепила все фотографии, тексты, таблицы, отбрасывая слишком тяжелые файлы, кликнула «Отослать» и чертыхнулась. Сообщение не ушло. На экране появился вопрос «Хотите отослать сообщение без вложений?» Близкая к истерике, она напечатала три буквы в качестве заголовка «СОС» отправила. На этот раз получилось. Она наугад выбирала из папок снимки. В основном те, на которых фигурировали Валиани, Сигален, Журден блан мартен Зайри и неизвестные. Неизвестные с внешностью чиновников, неизвестные с лицами полицейских. Скопировать, прикрепить, отослать. «Сос! Сос! Сос!» Самолет замер. Люди начали дружно вставать. Мать с малышкой на руках, все пропускали вперед. Бэмби осталась одна. Еще несколько секунд. Выйти последний. «Сос! Сос!» «Отвлеки!» — попросил Альфа. «Отошли всю информацию, все, что сможешь», — велела мама. Она подчинилась им обоим, не понимая, зачем.